Песня затихает у меня в голове, выбрасывает обратно в мир. Это так же сильно, как раньше, а я и не надеялась. Вытаскиваю наушники. В сериале про скорую помощь так люди снимают кислородные маски, когда дыхание восстанавливается. Как хорошо. Можно жить. Я иду домой и, если там никого нет, пообедаю с тобой вместе. Чувствую за спиной движение, то ли вскрик, то ли всхлип. Оборачиваясь, я отошла от школы на приличное расстояние, давно миновала забор и тот закуток, в котором эти подловили меня в прошлый раз. Они и сейчас там, таращатся с обалделым видом. Я прошла мимо и не обратила на них внимания. Не останавливалась. Хочется сделать что-то большее, быть активной в своем протесте. И я показываю им средний палец. Понятно в любом месте на этой планете, на любом языке. Ты ржешь, мы ржем как сумасшедшие, А потом разворачиваемся и бежим домой. И не слышу, правда, не слышу, что мне там орут вслед на три голоса.